Глава пятая День и без того паршивый в одно мгновение стал еще хуже. Еще минуту назад Арчер изо всех сил пытался не думать, насколько обаятельной оказалась новая няня. Но теперь все его мысли сосредоточились на пропавшей дочери. Неделю, всего неделю он живет с Олив, и за это время уже успел доказать, что не способен уследить за собственным ребенком. «Господи, куда она делась?» — встревоженный голос Айрис вырвал его из задумчивости. Арчер рвал бы на себе волосы от волнения, если бы это не был четвертый побег с момента переезда Олив. «Думаю, я знаю, где искать». Он решительно направился к двери. Арчер чувствовал, что Айрис идет следом, и надеялся, что после этого представления она не откажется у них работать. Когда Глэдис пообещала найти ему идеальную няню, Арчер почему-то решил, что это будет кто-то вроде нее самой. Улыбчивая и добрая бабушка. Но точно не Айрис Фрейзер. Молодая, красивая девушка, которая пришла на собеседование в леггинсах, мокрой майке и шлепанцах, Та, что уже успела облить его смузи и попытаться исправить ошибку. Девушка, чьи волосы пахли клубникой. Он и сам не понимал, злиться ему или... Нет, интрижки исключены. Более того, это, пожалуй, правило номер один, когда нанимаешь няню для ребенка. Правда, следовать этому принципу было бы куда проще, если бы Айрис походила на миссис Даутфайр, а не выглядела так соблазнительно. Арчер провел рукой по волосам, пересекая лужайку соседского дома. За спиной, по пятам, шла его новая проблема в обтягивающих леггинсах. Возможно, он ошибся, когда решил взять ее на работу. Стоило найти кого-то другого, более подходящего на эту роль. Но выхода не было. Времени и так в обрез. Закусочная работала почти без его участия. Если он действительно собрался все там поменять, пора браться за дело всерьез. Только на кухне он хоть как-то чувствовал себя на своем месте. Ему нужно вернуться к работе. Там он знал что и как делать. А вот с ребенком, с ребенком ему и правда требовалась помощь. Он резко остановился. Айрис не успела сориентироваться и налетела на него. «Ой, прости!» Арчер обернулся, и она неловко улыбнулась. «Ты так резко затормозил! Что случилось?» Он помотал головой, напрягая слух. С момента переезда ему доводилось слышать этот звук лишь издали. Это был смех его дочери. И доносился он из соседнего двора. Арчер свернул по подъездной дорожке и постучал по деревянному забору. «О, привет, Арчер! Я как раз собирался проводить Олив домой», — радостно сказал Ноа, его новый сосед. Олив сидела у него на плечах. Улыбка, которую Арчер успел заметить на ее лице, мгновенно исчезла. «Спасибо, Ноа. Всегда пожалуйста!» Ноа выглянул из-за плеча Арчера и добавил. «Привет, Айрис! Что ты здесь делаешь?» «Ну, конечно, они друг друга знают. Стоило сразу догадаться. В этом городе вообще есть незнакомые между собой люди?» «Привет, Ноа. Я... Арис бросила взгляд на Арчера, потом на Олив. Похоже, прикидывала, насколько тяжелая окажется работа. Арчер был уверен, девочка, которая не говорит и вечно убегает, не совсем то, на что она рассчитывала. «Я пришла на собеседование на должность няни». «Правда? Слышала, Олив. Айрис может стать твоей няней!» Но ну, а дружески похлопал девочку по ноге. «Это было бы здорово! Она вообще-то очень крутая. Айрис улыбнулась. «Привет, Олив!» Она помахала девочке, но та просто разглядывала ее, слегка наклонив голову. Словно оценивала, заслуживает ли эта женщина ее внимания. «Было бы и правда интересно знать мнение дочки об Айрис», подумал Арчер. «Это ведь как раз самое важное. В конце концов, не стоит нанимать человека, который не придется Олив по душе». «А что делает няня?» — спросила девочка. От звука ее голоса Арчер будто окаменел. Он не моргал и не дышал, боялся, что если хоть немного шевельнется, она вспомнит про него и замолчит. Айрис пожала плечами. «Думаю, мы просто будем проводить время вместе и ходить туда, где весело. Ты ведь умеешь водить машину?» Олив покачала головой и залилась звонким смехом тем самым, что Арчер слышал раньше. От этого звука у него разрывалось сердце, будто оно стало слишком большим и больше не могло уместиться в груди. «Я еще слишком маленькая, чтобы водить!» Айрис наморщила лоб, будто не веря услышанному. Арчеру пришлось прикусить губу, чтобы не ухмыльнуться. «Ты уверена? По виду ты настоящая великанша, метра под два!» Она кивнула на Олив, все еще сидящую на плечах Ноа. Девочка расхохоталась. «Я же на Ноа сижу!» Она похлопала мужчину по макушке. Тот улыбнулся. «Ах, вот оно что!» — воскликнула Арис. «Прости, ошиблась. Похоже, возить нас по веселым местам буду я». «А куда мы поедем?» «Ты любишь плавать?» «Я не умею». «Тогда я тебя научу». Арчер уже собирался вмешаться. Вообще-то они не договаривались об уроках плавания. Но, увидев, каким радостным предвкушением загорелось лицо дочери, он замер. Ради этого он разрешил бы Айрис водить девочку хоть в секцию парашютного спорта. «Правда научишь?» «Конечно. Ну, если папа не против». Айрис впервые взглянула на него, и, казалось, в тот же миг вся лёгкость их разговора испарилась. С лица Олив сползла улыбка. Арчер откашлялся. «Уверен, мы что-нибудь придумаем». Арис лукаво посмотрела на девочку. «Перевожу с папиного. Если попросишь еще пару раз, я точно сдамся». Она подмигнула, и глаза Олив округлились. «Пойдем лучше домой и все обсудим там, хорошо?» — предложил Арчер. Олив кивнула. «Ого, а вот это уже настоящая победа!» Ноа опустил ее на землю. Арчер сделал вид, будто его совсем не задело, что девочка напоследок крепко обняла соседа. «Пойдем, малышка, будем знакомиться», сказала Айрис и зашагала по дорожке. Олив двинулась за ней. Стоило им пройти бок о бок всего пару шагов, Арчер понял, она принята. Главное, чтобы сама Айрис не передумала. «Спасибо, Ноа. Извини, что Олив к тебе пришла». «Да брось», — миролюбиво отмахнулся сосед. «Мне даже как-то тебя жаль. Она каждый раз доводит отца до сердечного приступа». Арчер тяжело вздохнул, и Ноа похлопал его по плечу. «Ты делаешь, что можешь. Ей просто нужно время». «Да, спасибо». Ноа зашел в дом где жил со своей девушкой, Хейзл. Она была знакома с Кейт. Выбирая жилье, Арчер не знал, что поселится рядом с ней, но теперь даже радовался этому. Олив спокойнее, если по соседству есть хоть кто-то, кого она знает. Эх, вот бы она еще не сбегала к Хейзел при любой возможности. И не решилась бы однажды уйти куда-нибудь еще. Всего неделя в роли отца, а сердце? уже не выдерживает».